Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Старые японские сказки Волшебный котел В одном из храмов был старый котел. Однажды Бон захотел вскипятить в нем воду, чтобы сделать себе чай. Как вдруг увидел, что из него высовываются голова и хвост барсука. Вот уж поистине странный котел. Пораженный священник позвал послушников, и все глядели на котел, вытаращив глаза и разинув рот. Пока они высказывали разные предположения, котел прыгнул с огня и начал бегать по комнате. Все бросились ловить его, но он не давался в руки и быстрыми прыжками ускользал от преследований. Никогда кошка или вор не были проворнее этого бегающего котла с головой и хвостом барсука. В конце концов Бонзи и его ученикам удалось его поймать и посадить в сундук, который они крепко заперли. Они рассчитывали при первом же удобном случае отнести этот сундук подальше и бросить в какую-нибудь пропасть, чтобы избавиться от злого духа, поселившегося в котле. Вскоре после этого проходил мимо Медник и спрашивал, нет ли чего купить или продать. Тогда Бонза подумал, что жалко потерять за даром котел и лучше получить за него хоть немного. Он принес таинственный котел, который принял свой настоящий вид и показал его Меднику. Медник предложил за него двадцать сен. Котел стоил, конечно, дороже, но священник был так рад отделаться от него, что не стал торговаться. На следующую ночь Медник услышал сквозь сон какой-то странный шум около своей подушки. Котел, который он поставил в углу комнаты, ходил на четырех лапах и был покрыт шерстью. Медник поднялся с постели, но котел сейчас же принял свой первоначальный вид. И это повторялось несколько раз. Медник сначала так испугался, что не решался никому рассказать об этом, но мало-помалу он привык к этим превращениям и рассказал о них своим друзьям. «Ого, — О! сказал один из них. — Да это чудесно! Вы можете нажить целое состояние. Вы должны показывать свой котел на ярмарках и заставлять его плясать под песни и музыку. Медник договорился с одним музыкантом, и они начали показывать волшебный котел. Успех был страшный. Всем хотелось поглядеть на это невиданное зрелище, и даже даймё приглашали Медника в свои дворцы. Пляски котла сделались любимым развлечением принцесс и придворных дам. Как только Медник заканчивал представление в одном месте, он должен был спешить в другие. Когда он нажил много денег, он решил уйти на отдых и отнес котел обратно в храм. Бонзы приняли его как святыню, и он сделался предметом всеобщего почитания.